И это совершилось в ходе войны, было рождено боевой практикой. Высокие качества Ил-2, как штурмовик, показал в первых же вылетах даже в своем первоначальном варианте, когда он имел только одну кабину для летчика. В боях под Москвой наши летчики на Ил-2 успешно наносили штурмовые удары по вражеским танковым и мото-механизированным колоннам. Только за три месяца боев под Москвой Влодчики штурмовики на Ил-2 одного из соединений уничтожили 608 танков врага. Мощное пушечное, бомбовое и реактивное вооружение самолётов в борьбе с танками дало отличный результат, и в докладе 6 ноября 1941 года Сталин назвал этот самолёт противотанковым, а в одной из телеграмм рабочим и инженерно-техническим работникам авиазавода строивших для фронта самолёты Ил-2, он писал, что самолёты Ил-2 нужны Красной армии как хлеб, как воздух. Так закладывалась основа для создания мощной советской штурмовой авиации с её специальным самолётом и способами её применения. Чтобы глубже понять значение этого факта, надо хотя бы кратко остановиться на роли и месте военно-воздушных сил в войне по существувавшему у нас в то время взглядом. Как известно, в начале 30-х годов советские военные теоретики разработали теорию глубокой наступательной операции, нашедшую своё отражение в полевых уставах и наставлениях родов войск. Суть этой теории заключалась в применении крупных сил подвижных войск, особенно танков, артиллерии и авиации в на важнейших направлениях в сочетании со сковывающими или даже оборонительными действиями на других второстепенных направлениях. Авиации при этом отводилась важная роль. Она должна была решать следующие задачи. Вести борьбу за господство в воздухе, прикрывать сухопутные войска и объекты тыла от ударов с воздуха, непосредственно содействовать войскам в наступлении и обороне, обеспечивать высадку и боевые действия воздушных десантов, вести воздушную разведку. Решение этих задач организационно обеспечивалось мощной фронтовой авиацией. Теория оперативного искусства ВВС разрабатывалась с учётом технической оснащённости войск и требований практики. С учётом опыта оперативной подготовки, манёвров учений, а также боевых действий авиации в районе озера Хасан, 1938 год, на реке Халхин-Гол, 1939 год. В гражданской войне в Испании 1936-1939 годы, в советско-финской войне 1939-1940 годы, в довоенное время оперативное искусство непрерывно развивалось и к началу Великой Отечественной войны достигло высокого уровня. Утвердилась стройная система взглядов на роль и значение ВВС в будущей войне. Были разработаны уставы и другие руководящие документы, в которых определялись важнейшие положения по применению авиации в операциях и войне в целом. Серьёзный экзамен теория оперативного применения авиации выдержала в великую отечественную войну. Несмотря на тяжёлые условия первого периода войны, советская авиация сохранила боеспособность А затем по мере поступления на фронт новой техники непрерывно наращивал удары. Врагу удалось нанести нам очень сильный удар. Достаточно сказать, что за первый день войны наша авиация потеряла около 1200 самолётов, в том числе на аэродромах было уничтожено 800 самолётов. Однако расчёт Гитлерского командования внезапным массированным ударом разделаться с советской авиацией, чтобы расчистить пути своим танковым и механизированным соединениям и молниеносно закончить войну, потерпел крах. Этому в значительной мере способствовали и такие факторы, как количественный и качественный рост советских военно-воздушных сил в ходе боевых действий. Дальнейшее развитие их военного искусства приобретении боевого опыта личным составом. В 1942 году наша авиационная промышленность дала фронту 25 400 самолетов, превзойдя по производству этого вида вооружения промышленность фашистской Германии. В том же году резко, почти в 6 раз, по сравнению с 1941 годом, возросло производство штурмовиков.